60. -е. Смерть Лютера Кто сочинил этот текст, никто так и не узнал. Хотя под подозрение попали многие. В том числе Христофор Шаппелер, проповедник из Шваби, Ульрих Шмидт, автор 12 статей, якобы еще здравствующий, братья Ханс Зебольд и Бартель Бехамы, оба художники, некогда обвиненные в безбожии, Пильграм Марпик, Анабаптист, разные печатники, студенты, причем были среди них ученики самого Лютера. Думали даже на Меланхтона. Примечание. Христофор шапелер годы жизни 1472-1551, немецкий проповедник, поддерживавший крестьянское движение, сыграл важную роль в подготовке 12 статей. Ханс Бехом годы жизни 1500-1550, Бехом, годы жизни 1502-1540, немецкие живописцы и граверы, ученики Альбрехта Дюрера. Оба были обвинены в ереси и изгнаны из Нюрнберга за безбожную живопись и гравюры откровенно эротического содержания. Конец примечания. Был ли заказчиком АТО Альпа? До сих пор ни одного доказательства тому не нашлось. Естественно, Лютер пришел в бешенство. Манифест стал для него тем, чем бесспорный был по крайней мере, отчасти, личным выпадом. Ни на какие соглашения он не пойдет, дудки. Раскаты его голоса грохотали по всему университету, где он заперся. Скандал был грандиозный. Но это еще не все. Иоганн Фридрих смекнул, что происходит, и тотчас вел комендантский час. Город стали патрулировать его ланскнехты. Только без толку. Первые возмущения вспыхнули на следующий день после того, как вывесили тезисы. Войскам выборщика пришлось столкнуться с мятежниками. Заполыхали дома. На улицах валялись трупы. Призывы к спокойствию, звучавшие из уст самых почтенных ученых мужей, действия не возымели. Даже студенты, те раскололись на два лагеря. В университете вспыхнул пожар и охватил примыкавший к нему дом Лютера. Тут решил укрыться у Меланхтона, но, говорят, ему не открыли. Во время этих событий Уальпа ни во что не вмешивался. Его армия, находившаяся за пределами города, получила приказ не сходить с места ни под каким видом. Он остался глух призывом выборщика о помощи. Личная стража Верховного Инки не вышла за порог замка, где продолжала стоять гарнизоном. При попытке бежать, спрятавшись в повозке под охапкой сены, Лютер попал в руки крестьянского отряда со стягом союза башмака. Его избили, долго терзали, лишили глаз, четвертовали, расчленили и останки сожгли. Однако его смерти оказалось недостаточно, чтобы погасить крестьянский гнев. Герцогство Саксонское запылало, а следом за ним и вся Германия. Иоганн Фридрих, Иохим II Гектор Бранденбургский, а с ними остальные бросились обсуждать условия гражданского мира Сато-Альпы, который только и был способен его восстановить. Меланхтон за место Лютера ратифицировал Виттенбергский договор, узаконивший свободу вероисповедания. Принцип согласовали по всем правилам, в каждой области своя религия. Иначе говоря, любой князь может принять решение от лица своих подданных, независимо от опеки Рима. С либеральным севильским эдиктом, конечно, не сравнить, но не это главное. Князья почти без согласились признать 12 статей, вырвав обещание сохранить им некоторые привилегии. Аган Фридрих и Ахим II Гектор, фактически уступившие Верховному Инке немалую долю собственного суверенитета, не приминули требуют взамен финансовые вознаграждения. Лютер умер. Из Аугсбурга, так, как и было обещано, пришли деньги. сто тысяч гульденов каждому. Там, откуда прибыл Атуальпо, от он научился не укращать свою щедрость, особенно когда на кону политика. И не стал торговаться, ведь терпимость его была стратегической. Да и по правде императорское достоинство не предполагало иного, будь то здесь или там.